Человеком здесь быть не стоит, ангелом быть не стоит, надо быть богом или ничем. Вся в черном, под черным чарчафом, тоненькая и хрупкая, словно девочка, стояла тридцати восьмилетняя султанша над телом своего самого старшего сына, над своей умершей самой первой надеждой. И ни звук от нее. Ни вздохов, ни движения. Только падал на нее небесный ветер, Тяжелый и мертвый, будто тело мертвого сына. Не трепета крыл ласточек, Ни дрожи от прикосновения ладоней, Ни буйных вод, которые сносят и заносят в безвесть. Умирают самые лучшие. Сын мой, дитя мое, мягкали твоя деревянная постель, мягок ли белый камень в изголовье. Была мать, одинокая и бессильная, но была и султанша, и от нее ждали повелений. Позвала великого зодчего Каджами Мар Синана, который уже закончил Джамию султана Селима и теперь сооружал самую большую из османских мечетей Сулеймание, удивляя всех величием здания, а еще больше упрямой медлительностью в работе. Синан прибыл к султанше без пышности, в простой рабочей одежде, словно бы в знак траура по умершему Шахзаде. Был он стар, как всегда. усталый, с равнодушными, как у венецианского художника, глазами. Роксолана приняла его ласково, попросила сесть, угостила сладостями, помолчав, спокойно сказала. — Нужно поставить тюрбе для тела Шахзаде Мехмеда. — Я раб ваших велений, ваше величество, — поклонился Синан-Паша. — Сделай это без промедления. Я сама буду следить за работой. Буду там днем и ночью, моя султанша. Синан не спрашивал, где ставить тюрбе, так как это надлежало решать султану, а Сулеймана в Стамбуле нет. Но Роксолана, удивляя опытного зодчего, сказала, — Возводить будешь возле старых янычарских казарм, где недавно найдена могила барабанщика великого Фатиха Мустафы. «Пусть нашего сына» и после смерти вдохновляет гром победных барабанов Мустафы. Синан мог бы подумать, что султанша выбрала это место в надежде, что вскоре ляжет там еще один Мустафа, самый первый сын Сулеймана, но был слишком осторожным и обходительным с властелинами, чтобы впускать себе в голову такие мысли. Молча поклонился... И султанша отпустила его. В темной карете Роксолана каждое утро приезжала на скорбное строительство, сидела за плотными занавесками, изредка выглядывая наружу. Следя за тем, как возят и перетаскивают камень, готовят раствор, подбирают пестрые изникские плитки для украшения стен, думала, сама не зная о чем. Не могла ни уловить, ни задержать ни единой мысли. Иногда звала к себе Синан-Пашу, который трудился наравне со своими помощниками и простыми рабами, допытывалась, да не спрашивая, как жить дальше. Где спасение? Где? Сенан понимал безмолвные вопросы молодой отчаявшейся женщины, осторожно рассказывал ей о своих строениях, о тайнах мира, которые открываются его глазам необъяснимо как озарение. Сам в молодости немало потрудился для расширения межосманского государства. Потом вся империя неожиданно показалась ему похожей на коня. Передние ноги оторвались от земли, но никуда не допрыгнули, а задние навеки прикованы к камню, не оторвутся, не войдут в этот камень, сами став камнем, поднятым над миром в отчаянном рывке. Так он понял свое назначение — камень. Но камень прямолинеен, как тоска походов. Камень — это исход. В нем нет ощущения пространства, наполняющего душу человека ощущением бесконечности и вечности.